Наутро нога вроде получше, опухоль спала, боль притупилась. Вечером он еще раз двинет себя коростелевой сывороткой. Он знает, что злоупотреблять нельзя вакцину очень сильно. Превысишь дозу, и клетки полопаются, как спелые виноградины. Дневной свет пробивается через блоки стеклянного потолка. Снежный человек в недоумении бродит по своей квартире, будто непрекаянный датчик. Вот его шкаф, вот одежда, которая когда-то была его одеждой. Легкие рубашки и шорты, аккуратно развешенные на плечиках, уже гниют. Обувь, но сейчас об этом подумать страшно. Все равно, что передвигаться на копытах. К тому же распухшая нога может не влезть в ботинок. Стопки трусов на полках. Зачем он вообще это носил? Теперь они кажутся странным арсеналом саду Мазу. На складе он находит какие-то пакеты и банки. На завтрак ест холодные равиоли в томатном соусе и половину батончика, запивая все это теплой колой. Не осталось ни виски, ни пива, а он изничтожил все запасы в те несколько недель, что провел здесь в заперти. Ну и ладно. Все равно первое желание – выхлестать все как можно быстрее, чтобы вместо памяти остались одни помехи. Теперь не получится. Он увяз в прошлом. Навалились забучие пески, он тонет. Застрелив Карастеля, Джимми снова закрыл внутреннюю дверь на кодовый замок. Карастель и «Орикс» лежали, переплетясь между дверями в воздушном шлюзе. Он не смог заставить себя их коснуться, поэтому там и оставил. Накатил мимолетный романтический порыв, может, отрезать на память часть косы «Орикс», но Джимми устоял. Он вернулся в свою комнату, выпил скотча, потом еще скотча и еще, пока, наконец, не отрубился разбудил его сигнал у внешней двери белая сока и черный носорог пытались войти и другие с ними конечно джимми им не ответил на завтра он в какой то момент сделал четыре соевых тоста и заставил себя их съесть выпил бутылку воды и все тело было как ушибленный палец а но болит днем зазвонил телефон какой то чиновник из ккб искал Карастеля. «Скажи этому ублюдку, пусть быстро берет свои долбанные гениальные мозги в охапку, валит сюда и помогает разбираться, в чем дело». «Его здесь нет», — сказал Джимми. «А с кем я говорю?» «Не могу сказать протокол системы защиты». «Короче, слушай, кто бы ты ни был, я, кажись, понял, что за дрянь этот урод подстроил». «И когда я до него доберусь, сверну ему шею самолично, голову даю на отсечение, у него есть вакцина от этой заразы» и он хочет стрясти с нас хорошенькие денежки. — Правда, вы так думаете? — спросил Джимми. — Я знаю, что этот ублюдок там. Сейчас приду и разнесу дверь к ядрине матери. — Я бы на вашем месте не стал этого делать, — сказал Джимми. Здесь наблюдается очень странная активность микробов. Очень необычная. Жара как в аду, я в костюме биозащиты, но все равно не знаю, заразился я или нет. Где-то по-крупному напортачили. — Вот черт! Здесь, в маложизни. Я думал, тут все герметично. Да. Накладочка вышла, сказал Джимми. Мой вам совет, поищите на Бермудах. Я думаю, он улетел туда и прихватил с собой немало наличных. Значит, этот говнюк нас продал с потрохами. Да, все сходится. Все совершенно точно сходится. Слушай, спасибо тебе за информацию. Удачи, сказал Джимми. Да, конечно, тебе того же. Больше никто во внешнюю дверь не трезвонил, никто не ломился. До ребят из-за маложизни, видимо, дошло. Что касается сотрудников, наверное, увидев, что охрана разбежалась, они тоже рванули наружу к внешним воротам, стремясь к тому, что казалось им свободой. Трижды в день Джимми заходил к детям Коростеля, подсматривал за ними, как вуайерист. Впрочем, почему как, он и был вуайерист. Они казались счастливыми, по крайней мере, довольными. Паслись, дрыхли, часами сидели и вроде ничего не делали. Матери нянчили младенцев, дети постарше играли друг с другом. Мужчины мочились, встав в круг. У одной женщины началась синяя фаза, и мужчины совершали брачные танцы, пели, держа в руках цветы и размахивали синими пенисами. Сложившаяся пятерка устроила себе праздник плодовитости где-то в кустах. «Может, мне с ними пообщаться, — думал Джимми, — помочь им изобрести колесо, оставить им в наследство свои знания, передать им все мои слова?» «Нет, не выйдет безнадежно». Иногда они тревожились, собирались группками и что-то бормотали. Спрятанные микрофоны ловили звук. «Где Орекс?» «Когда она вернется?» «Она всегда возвращается. Она должна быть здесь, учить нас?» Она всегда учит нас, она учит нас даже сейчас. Она здесь? Для Орикс здесь и не здесь одно и то же. Она сама говорила? Да, она говорила. А что это значит? Это напоминало теологические дебаты умалишенных в специальном аду для диктов сетевого общения. Джимми хватало ненадолго. Остальное время он тоже пасся, дрых, часами сидел и ничего не делал. Первые две недели следил за развитием событий в сети или в новостях по телевизору. Беспорядки в городах, когда начались проблемы с транспортом, разграбленные супермаркеты, взрывы, когда отказали энергосистемы, пожары, которые никто не тушил. Толпы наводнили церкви, мечети, синагоги и храмы, молились и каялись, а потом разбегались, как только верующие осознавали, что риск заражения растет. Случались массовые исходы в маленькие города и фермерские районы. Тамошние жители отбивались от беженцев, как могли, и пока могли, запрещенным огнестрельным оружием, дубинками и вилами. Сначала журналисты тщательно отслеживали события, снимая с вертолетов и комментируя происходящее, будто футбольный матч. «Ты видел?» Невероятно, Брэд, в это поверить невозможно. Мы только что видели толпу обезумевших вертоградарей, которые освободили кур Какая ржака эти штуки, пухлакуры, даже ходить не умеют. А а теперь вернемся в студию. Должно быть, вначале думает снежный человек во время хаоса, какому-то умнику пришло в голову освободить свиноидов и волкопсов. Огромное нечеловеческое спасибо». Уличные проповедники занимались самобичеванием и завывали про апокалипсис, хотя были несколько разочарованы, где же трубы и архангелы, почему луна не окрасилась кровью. На экранах появлялись ученые-мужи в костюмах, медэксперты на графиках уровень заражения, на картах распространения инфекция. Они использовали темно-розовый, как когда-то для Британской империи, Джимми предпочел бы другой цвет. Комментаторы не скрывали страх. Кто следующий, Брэд? Когда они создадут вакцину? Саймон, я слыхал, ученые работают круглосуточно, но эту штуку пока никто не победил. Брэд, положение угрожающее. Саймон, не надо громких слов, человечество и не такое переживало. Ободряющая улыбка, большие пальцы вверх, мутные глаза, бледные лица. Наспех снимались документальные фильмы с изображением вируса. По крайней мере, им удалось его изолировать, он выглядел вполне обычно для вируса. Кусок подтаявшего мармелада с шипами и комментариями специалистов. Супервирулентный гибрид. Остается гадать, является ли он результатом лавинообразной мутации или был создан намеренно. Все глубокомысленно кивают. Вирусу придумали имя так казалось, что с ним легче справиться. Его назвали ВУМ – вирус ультрамолниеносный. Возможно, они уже что-то знали, к примеру, чем Карастель в действительности занимался, прячась в самом сердце о жизни. «Явился судить живых и мертвых в прямом смысле слова», – думал Джимми. Но кто дал ему право судить? Теории заговора плодились, как кролики – Это религиозная секта, вертоградари, заговор с целью захватить власть над миром. В первую неделю настойчиво рекомендовалось кипятить воду и не покидать место проживания. Рукопожатие нежелательно. В ту же неделю возник бешеный спрос на латексные перчатки и фильтры для носа. «Как мертвому припарки, думал Джимми. «Примерно так же действенно, как апельсин, утыканный гвоздикой против чумы». «Вирус распространяется. Началась эпидемия на Фиджи, где до сих пор случаи заболевания не выявлялись. Глава ККБ объявляет Новый Нью-Йорк зоной бедствия. Основные транспортные пути перекрыты Брэд. Эта зараза очень быстро бегает. Саймон, это невероятно!» «Способность любой системы адаптироваться к изменениям зависит от скорости изменений», — говорил Карастель. «Прислонись головой к стене, ничего не будет» но если та же самая голова ударится о ту же самую стену на скорости 90 миль в час, брызнут мозги. Мы сейчас в скоростном тоннеле, Джимми. Когда скорость воды превышает скорость лодки, ты перестаешь контролировать ситуацию. Я слушал, думает Джимми, но не слышал. На вторую неделю началась всеобщая мобилизация. Быстро созвали эпидемиологов, Те приняли командование. Полевые клиники, изоляторы, города, а потом и мегаполисы в карантине. Но все пошло прахом, когда доктора и медсестры заболели или запаниковали и смылись. Англия закрывает порты и аэропорты. Все пути сообщения с Индией перекрыты. Больницы переполнены, ждите уведомлений». «Если вы почувствуете недомогание, пейте побольше воды и звоните на нашу горячую линию. Не пытайтесь, повторяем, не пытайтесь уехать из города». Больше не было Брэда и Саймона тоже не было. Брэд и Саймон исчезли. На их место пришли другие, потом третьи. Джимми позвонил на горячую линию и услышал запись. Ему сообщили, что эта линия не работает». Затем позвонил отцу, чего не делал много лет, там он услышал то же самое. Он проверил почту. Новых сообщений нет, только старая открытка, которую он почему-то не удалил. «С днем рождения, Джимми, пусть все твои мечты сбываются. Свиньи с крыльями». На одном частном сайте повесили карту. Горящие точки обозначали места, откуда еще отвечали по спутниковой связи. Джимми завороженно смотрел, как точки исчезают одна за другой. Он был в шоке. Видимо, потому и не мог осознать происходящее, будто кино. Однако вот он, а вот Орикс и Коростель лежат мертвые в воздушном шлюзе. Каждый раз, ловя себя на мысли, что это все иллюзия, какой-то розыгрыш, он шел к шлюзу и смотрел на них. Через бронированное стекло, естественно, он знал, что ни в коем случае нельзя открывать внутреннюю дверь. Он опустошал карастелевые аварийные склады. Сначала замороженные продукты. Если система солнечных батарей купола выйдет из строя, морозильники и микроволновые печи вырубятся, так что стоит сожрать все ужины гурмана от кур, пока есть возможность. Коростелеву шмаль он выкурил в рекордные сроки, Таким образом удалось пропустить целых три дня кошмара. Сначала Джимми экономил алкоголь, но потом стал потреблять его в рекордных количествах. Требовалось напиться до бессознательного состояния, до бесчувственности, только чтобы посмотреть новости. «Я не верю, не верю, не верю», — твердил Джимми. Он начал вслух разговаривать сам с собой, дурной знак. «Это на самом деле не происходит» как он мог существовать в этой чистой, сухой, скучной, нормальной комнате, поглощать сойкорн и сырные шарики из цукини, заливать мозги спиртным и хныкать над неудавшейся личной жизнью, когда весь человеческий род откидывает копыта. Что самое ужасное, все эти люди, их страх, муки, смерть и оптом, совершенно его не трогали. Коростель говорил, что «Homo sapiens sapiens» перестает различать индивидов, когда их больше двухсот, средний размер первобытного племени. А Джимми уменьшил это число до двух. Орикс любила его или не любила? Карастель знал про них или не знал? Что он знал, когда узнал? Шпионил ли за ними? Задумал ли этот грандиозный финал, как эвтаназию? Хотел ли, чтобы Джимми застрелил его, ибо знал, что последует, и не хотел видеть результаты своего великого эксперимента. Или он знал, что не сможет сохранить в тайне формулу вакцины, едва до него доберется ККБ. Давно ли он это планировал? Может, дядя Пит и даже Коростелева мать всего лишь подопытные кролики? При таких огромных ставках в игре боялся ли он провала, боялся ли оказаться очередным безмозглым нигилистом, Или его мучила ревность, терзала любовь, он хотел отомстить, а может просто хотел, чтобы Джимми избавил его от страданий? Был ли он безумным или, напротив, интеллектуально честным человеком, который смог все просчитать до логического финала? И есть ли разница? И так далее, и так далее, раскручивая эмоциональные шестеренки, топя себя в спиртном, пока на помощь не приходило забытие. Между тем у него на глазах вымирало человечество. Царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид.